«Поезжай в Толедо», — приказала ей мать. Преступные легкомыслие с которым Альфонсо бросил вызов мусульманскому послу, только увеличило любовь донь леонор И все время к ее горячей тоске по Альфонсо примешивалось смутное мрачное злорадство. «Теперь наступит поражение. Теперь стой другой будет покончено. Ей теперь конец». Не застав уже короля в Толедо, она под каким-то предлогом поехала вслед за ним на юг. Дон Педро, который, как и было предусмотрено, вторгся в валенсийские владения, не желал отказаться от наступления на столицу Валенсии и не спешил с посылкой войска на помощь дону Альфонсо до установленного по уговору срок. Но ей удалось связать дона Педро обещанием. Самое позднее, через полтора месяца, он поставит десять тысяч солдат, а 800 солдат, чтобы доказать свою готовность, даст уже сейчас. Она отправилась в колотраву, чтобы лично сообщить королю эту отрадную весть. Он выехал ей навстречу. Она не скрывала радости, охватившей ее при виде короля. Здесь, среди своих рыцарей. В суровой атмосфере крепости Калатравы он был как раз тем Альфонсо, которого она любила. Сияя, рассказала она, как ей удалось побудить строптивого дона Педро уже в ближайшие недели послать подкрепление. Альфонсо поблагодарил ее от всего сердца. Он утаил от нее, что эта весть ему совсем не по душе. Его намерение встретиться с халифом в открытом поле еще укрепилось. Если теперь станет известно, что подкрепление из Арагона надо ждать уже в ближайшем будущем, его советники и полководцы станут еще яростнее сопротивляться его замыслу. Уже немолодой великий магистр Нуньо Перис и дон манрики де Лара пришли к королеве. Хотя король молчал, его планы стали известны, и те из его друзей, которые отличались осмотрительностью, заволновались. Оба пожилых рыцаря разъяснили королеве, как опасно затея короля, и как важно дождаться подкрепления из Арагона. Они просили королеву уговорить дона Альфонсо отказаться от своего намерения. Донь Елеонор испугалась. Она ничего не понимала в стратегии, ничего не хотела слушать. Между ней и доном Альфонсо установилось молчаливое соглашение. Она принимает участие в государственных делах, но не вмешивается в военные. Однако сейчас, это она поняла, на карту ставится существование Кастильского королевства. Она помнила, как Альфонсо напал тогда вопреки предостережением своих советников на Севилью. Она чувствовала, она знала, что теперешний, безумно смелый замысел, ему дорог. Разум говорил ей, что надо обсудить с ним все. Но как раз сейчас ей не хотелось раздражать его, не хотелось приставать с непрошенными советами. Кроме того, глубоко внутри злорадный голос нашептывал ей «поражение». Любезно, но с королевским достоинством, — ответила донь Елеонор, озабоченным вельможем, — она ничего не смыслит в вопросах стратегии. За все эти годы она ни разу не говорила с доном Альфонсо о подобных вопросах. Она восхищается его военным гением, и ей, королеве Кастилии, не пристало смущать трусливыми сомнениями гордую отвагу и благочестивую веру в свои силы короля и ее супруга. Два дня и две ночи провела она в крепость. Для нее было спешно приготовлено роскошное помещение, ибо неприличествовало ей спать в одном доме с Альфонсо. Обычай предписывал крестоносцам воздерживаться от общения с женщинами. Однако мало кто из рыцарей считался с этим запретом, и донья Леонора ожидала, что Альфонсо после ужина останется у нее. Но он ласково попрощался с ней на ночь.